Глава пятнадцатая Множество мутантов было разорвано на части взрывами гранат, но и не меньше было ранено. Наступление тварей на некоторое время остановилось, чем и воспользовались люди. «А теперь все дружно останавливаемся и давим их огнем, после чего медленно отступаем!» — прокричал командир. Отряд развернулся и открыл огонь. План убежать провалился. Придется встречать врагов в невыгодной для себя позиции. «Боря, Ярик, обращайтесь в оборотни и валите к гаражам. Прикройте наш левый фланг. Женя, Денис и Олег, на вас правы. И не помрите там». «Да, командир». Два человека обратились в людей волков и по одному в человека медведя, человека кабана и человека змея. Только в отличие от остальных, двое последних не стали вливать в тело свое оружие, дабы усилить дарованные навыкам зубы и когти. Человек-кабан был вооружен пулеметом и двумя булавами, человек-змея – пистолет пулеметом и мечом. Зверы-люди разбежались, а пехота с магами осталась отбиваться от полчищ тварей. Зверы-мутанты были небольшими, потому целиться по ним было тяжело, но их оказалось так много, что даже промахи кого-то доранили. — Стены огня по краям улицы! Срочно! — скомандовал командир, и через пару секунд две трети ширины улицы были закрыты огнем, из-за чего крота-крыса-волкам пришлось бежать через узкий проход, в котором их было легче убить. Это помогло, но лишь ненадолго. «Блядь, они из-под земли лезут!» — воскликнул один из воинов. Буквально в полуметре перед ним появилась дыра в земле, из которой показалась морда твари, и таких дыр становилось много, очень много. «Срочно сдувайте стены и долбите магией по дырам!» — воскликнул командир, отстреливающий лезущих из нор твари Так и поступили. Маги ветра сдули огненные стены, обрушив их на зверомутантов, уничтожая сотни чудищ за раз. После чего в ямы были запущены потоки огня и ветра, уничтожая множество чудищ. Тоннели были переплетены между собой, потому, несмотря на то, что нор больше, чем магов, все твари в тоннелях были поражены. В это время на правом фланге группа из трех зверочеловек сражались с тварями, коих было не с Змей, показывая чудеса акробатики, расстреливал прущих со всех сторон тварей. Они прыгали на него с крыш, появлялись из-под земли, а некоторые вовсе мчались по спинам товарищей. Но змей ловко уклонялся и отскакивал, а тех, кто прыгал на него, рассекал мечом. пи раздался грозный писк змей резко обернулся и ужаснулся появился новый враг человекоподобная крыса стоящая на двух ногах ее рост едва превышал метр Руки твари были расставлены в стороны демонстрируя длинные и острые на вид когтя но раздался выстрел и крыса упала оказался не таким страшным пробормотал человек змея но... Вскоре показались еще несколько десятков подобных крыс. У некоторых в руках были самодельные копья, в некоторых – щиты, но в основном крысы имели лишь когти. Жопа! Вырвалась из уст змея, прежде чем началась тяжелая битва. В этот момент человек-медведь отбивался от мелких крысок волков. Он своими мощными лапами раскидывал сразу пачки твари, но их было слишком много. Они забирались ему на спину и впивались в плоть, кусали и царапали ноги, а также цеплялись за руки и шкуру. «Женя, сверху!» – воскликнул змей, поляя из пистолет-пулемета, но не успел. Трое выживших из шести крыса людей спрыгнули с крыши гаража на спину медведя, вонзая в него копья. Раздался болезненный рев, и в это мгновение появилось еще шестеро копейщиков, что неслись на большой скорости. Они быстро добрались до раненого человека-медведя и одновременно вонзили в него еще шесть копий – ребра, живот, спина. «Суки!» – взревел змея, однако он был так поражен случившимся с медведем, что не заметил произошедшего со вторым товарищем. Человека-кабана повалили на землю, вонзив копье под коленку и накинулись всей толпой. Вонзая когти и копья вплоть до трансформанта с прочной шкурой, его завалили телами, и кабан даже пошевелиться не мог, лишь рычать от боли. Человек-змей осознал, что это поражение. С новым врагом у них не будет ни шанса, их слишком много. Им плевать на укрепления, плевать на стены, а город... Это их идеальное поле боя. Ж -ж -ж -ж. Неожиданно раздался жужжащий звук, и человеку-змею стало совсем плохо. А стоило ему поднять взгляд, так сердце в пятки ушло. В небе были тысячи жуков размером с кошку, но и это не все». Со всех сторон повалили огромные насекомые, что напоминали арахнидов из всемирно известного фильма. И их было много, очень много. Арахниды ворвались в толпу зверомутантов, пронзая тех своими конечностями и разгрызая мощными пастями гуманоидных крыс. Одновременно с этим летающие жуки принялись сметать всех тварей с крыши защищать людей. «Что за здесь происходит?» — пробормотал человек-змей, а потом в небе появился дракон, что пролетел мимо, а за ним звено боевых вертолетов. «Дракон? Вертолет? Подкрепление?» В это время свободные от обороны Крыма войска присоединились к сражению в Воронеже. Мобилизовали даже людей-птиц, они разлетелись по городу и вели разведку, а также охотились на крысок рота волков. Враг был достаточно слаб, чтобы шорго могли с легкостью хватать их ногами и сбрасывать с большой высоты. К сожалению, в большинстве крылатых людей еще не было системного оружия их архетипа, потому они не могли получать опыт иным способом, только сбрасывать с небес. А тем временем люди смогли опробовать новое оружие, которое отлично подходит против подобного врага. Огнемет «Дружба». Уровень 2. Совместная работа группы доброжелательных людей. Инструкция. Не держите струю дольше пяти секунд. Не цельтесь у друзей. Если индикатор горит красным, немедленно выбросите огнемет, потому что он может взорваться. Хотя, почему может? «Скорее всего, и взорвется, потому отбегите подальше». Это был первый массовый прототип. Алхимики долго подбирали подходящий состав топлива для этого оружия, а инженеры не раз становились жертвами неудачных экспериментов. Но в итоге родилась дружба. Отряды огнеметчика входили по улицам города, даря дружбу исключительно с прикрытием из магов и рыцарей. Огнеметчики показали великолепный результат. Пламя прожаривало тварей до корочки за доли секунды, а опыт лился рекой. В это время Сергей, Готье, пироманьяк, человека-жук Бориса и большая группа магов стояли перед логовом твари. Их окружало кольцо пламени, потому как твари вокруг было как минимум несколько сотен тысяч. А чтобы они не соорудили подкоп, маги земли укрепили землю. «Борис, что говорят твои червячки?» — поинтересовался босс. «Пещеры довольно обширны, отец, но до города они не доходят. Про остальные населенные пункты не могу сказать», — ответил закованный в панцирь Борис. «Другие города не интересуют, и если там есть эти твари, то людей больше нет. Возвращай своих скалопендр». «Да, отец». Борис сразу же телепатически связался со своими подчиненными, и вскоре все они оказались внутри кольца огня и были перенесены в убежище. Иначе они могли бы поджариться, потому как Сергей планировал небольшой локальный апокалипсис. В скором времени Сергей, дракон и группа магов принялись создавать одно мощное заклинание. То же самое, что делали в логове змей. Разве что в последний момент мужчина решил увеличить количество магов еще на полсотни. Мол, пусть молодняк тоже опыт получит. А потом началось оно. Пироманьяк в своей броне техномага был лучшим в контроле магии, потому являлся ведущим магом, остальные подпитывали его своей манной. Люди и дракон окружили логово, что представляло собой дыру в земле под наклоном 45 градусов, и Даниэль начал. Сперва в 20 метрах над дырой появился маленький шарик огня, но он начал стремительно разрастаться, пока не вырос 40 шар. «Начинаю», — сказал мак, и из огня в дыру в земле полилось в пламя, подобно воде из крана. Поначалу ничего не было, разве что воздух кипел, но все были в лучшей броне, и жар им нипочем. А дракон? Он дракон, ему плевать на жар, да и магический барьер есть. Впрочем, вскоре засияли энергобарьеры на броне магов. Температура быстро выросла до опаснейшего уровня. Но это уже было неважно, ведь приближался финал. Земля затряслась, а через пару мгновений тысячи огненных гейзеров вырвались из земли. Все в радиусе нескольких десятков километров было изрыто пещерами тварей, и все они переполнены пламенем, сжигая все живое. А когда огню стало тесно под землей, он начал вырываться наружу, создавая бесчисленные пожары. Города, деревни, поселки, поля и даже молодые леса, что выросли на месте бесхозных сельскохозяйственных угодий, все пылало. А люди с наслаждением смотрели на бесконечно появляющиеся сообщения о получении опыта. Разве что приходилось постоянно менять накопители манны и энергоядра в своем снаряжении, потому как манна утекала с такой скоростью, что шанс потерять сознание от истощения и обделаться был крайне велик. Приятным бонусом стало то, что столбы огня, вырывающиеся из земли, существенно проредили орду, собравшуюся вокруг логова. Волка, крыса, кроты носились как бешеные паниковали, не зная, что делать. Кто-то взбесился и принялся нападать на сородичей, а были и такие, что пытались закопаться в землю, но чаще всего они таким образом создавали новые огненные гейзеры. — Босс, похоже, вы убили их короля или королеву, — сообщила Аннет. — Возможно, тут столько системных сообщений, что голова кругом идет, — проворчал Сергей. — Даниэль, мы скоро все, — прохрипел один из магов. — Босс, — посмотрев на Сергея, спросил пироманьяк. — Ладно, прекращаем. Люди и дракон прекратили напитывать заклинание манной, и все выдохнули. Впрочем, шар огня еще половину минуты продолжал изрыгать пламя. Слишком много накопил манное. «Соломон, как там, бледный? Готовы размяться?» Спросил босс. «Не то слово». Из гарнитуры раздался смех. «Тогда готовность двадцать секунд. передаем Вскоре те, у кого еще осталась манна, присоединились к подпитке кольца огня, остальные вернулись в убежище. Далее появились маги воздуха и принялись раздувать кольцо, накрывая все в радиусе сотни метров вокруг логова. Сразу после сожжения более десяти тысяч особей крысо-волка-кротов появилось около тысячи бледных в своих бронекостюмах. Рыцари-маги, что орудовали пылающим оружием и владели магией огня, были окрашены красным, остальные – желтым. Броня, сделанная во плоти Герет и доработанная оружейниками убежища, много раз доказывала свою эффективность. Характеристика она почти не дает, но обеспечивает хорошую живучесть и герметичность, если, конечно, не снимать шлем, как это часто делают бледные. Но самое главное – это внутренняя связь, без которой управлять этим стадом было бы невозможно. Сергей же лишь дивился, как это они раньше могли ходить в строем и были дисциплинированными. В солме, как обычно, засиял подобно солнцу, покрывая куполом света все в радиусе полукилометра, сжигая глаза крота-крысов волкоподобных созданий и усиливая своих воинов. Далее кто-то из бледных снял шлем, раздался громогласный рев, и началась бойня. Сергей переносил все больше и больше бледных, пока все восемь тысяч не оказались на поле боя. В Воронеже к этому времени ситуация стабилизировалась. Крысы и их сородичи паниковали из-за смерти своей королевы, потому потеряли слаженность действий. Люди контратаковали, вытесняя твари из города, хотя даже не могли дать отпор и гибли тысячами. Бледные успешно зачищали территорию вокруг логова, а жуки-рабочие собирали награды и монеты. Победа была близка, потому Сергей переместился в убежище. Он хотел разобраться с башней мага и привлек к этому множество людей. Сами туатси, синекожие бывшие рабы... Про башни знали мало, лишь что-то из легенд. Вроде были у них в родном мире великие оплоты, что защищали мир и достигали небес. Ну и всякие байки от легенд о том, что там проживали боги, что одним движением руки могли уничтожить гору. До истории о принцессах, злых колдунах и героях. Но, к сожалению, в сутках всего лишь 24 часа. Хотя Сергей может это исправить, но лишь для убежища потому наступила ночь и пришлось идти спать. Пространственный океан, бывшая гавань великого народа Гукшара Атм. Текущее время. «Малара, мы голодаем! Мы требуем, чтобы ты выдала нам своих рабов!» В просторном холле рабовладельческого дома Малары собралась большая группа выживших из охраны. Выглядели они воинственной и встревоженно. В это время Малара кормила детишек, но после того, как доверенная слуга, которой был разрешен доступ в подвал, сообщила о готовящемся восстании, выскочила из подвала и, кипят ярости, вбежала в колу. Малара окинула грозным взглядом собравшихся. Их было много, гораздо больше, чем ее воинов. В прошлом сражении многие получили ранения и проходят лечение в закрытой для выживших зоне, там же, где и рабы. «А выйти наружу не пробовали?» — ухмыльнулась она, а из спины показались паучьи лапы. «Рисковать жизнью? Ха. Рано или поздно кто-то позарится на эту гавань. Тут столько богатств, да и выгода от владения гаванью колоссальна». Заявил двухметровый широкоплечий воин с головой гиены. «Ты идиот?» Жалостью в глазах, смотря на говорящего, спросила Малара, но, не дав ответить кипящему от злости мужчине, продолжила. «Мертвые пожирают ценности, эволюционируя в более страшных твари. Вчера мы столкнулись с мутантами третьего уровня и едва все не погибли». «Пожирают ценности? Что за чушь ты несешь? Не пытайся обмануть меня!» Рассверепел мужчина. «О, великая мать! Тут что, собрались одни тупицы, что ничего не знают об окружающем мире?» Воскликнула Малара, покачав головой. «Во всяком случае, рабов я не отдам. Жрите друг друга, если боитесь высунуться наружу». «Тогда ты не оставляешь нам выбора». Жутко оскалившись, произнес мужчина и начал увеличиваться в размерах. Его тело покрылось прочной шкурой и увеличилось до трех метров, морда вытянулась, а когти удлинились до двадцати сантиметров. Выжившие позади него принялись оголять оружие, и это были две трети от всех выживших, включая их охрану. Однако не все воины вернулись в подчинение своих хозяев. У Малары осталось пятьдесят бойцов, двадцать из которых бывшие солдаты и охранники выживших, что собрались в Коле. Они отреклись от своих неразумных хозяев и присоединились к Маларе, став ее слугами. Но противников было в четверо больше. «Вы идиоты! Хотя...» Малара начала смеяться и довольно громко. «Нет, это я, дура, что решила пожалеть вас и спасти. Ничему меня жизнь не учит. Расслабилась я за эти века мирной жизни. Что ж, позвольте показать вам, каким образом я смогла всего добиться». Народ напрягся, а воины Малары приготовились к бою. «Эх, не люблю я возвращать истинный облик. Отвыкла от него». Проворчала девушка, что проходила трансформацию. Ее тело начало покрываться прочным, но эластичным хитином черного цвета. Задняя часть тела начала удлиняться и меняться, из-за чего кожаные штаны порвались. Трансформация происходила быстро, потому вскоре перед выжившими предстала арахна во всей красе. Вся нижняя часть принадлежала пауку с восемью лапами, а верхняя напоминала девушку, но тело было покрыто хитином, поверх которого осталась кожаная куртка и оружие за спиной. На лице было шесть паучьих глаз, а рот стал жутким, паучьим, а вот черные волосы сохранились и спадали на плечи. «Ох, прямо напугало!» Рассмеялся трехметровый здоровяк, демонстрируя длинные когти. В ответ девушка закинула руку за спину и достала электромагнитный автомат версии 6 третьего уровня. Он был массивный, примерно полметра в длину, 30 сантиметров в высоту и 5 в ширину, окрашен в серебряный цвет, имел рукоятку для второй руки и приклад. Малара знала, как пользоваться этим оружием. Дети получили его из награды, запросили информацию системы и передали ее матери, но лишь на словах. Женщина уже успела применить это оружие в бою, иначе они не одолели бы группу мутантов третьего уровня. Ха, оружие Гарри? Ну-ну, посмотрим, сможет ли оно осилить мою шку...» Раздался выстрел, и в голове мужчины, что не успел договорить, появилась дыра. Он рухнул на землю, а Малара принялась расстреливать остальных, не давая шанса даже взмолиться о пощаде. Началась битва, и паучиха ринулась на врага. Она расстреливала врагов из автомата, а ее паучьи лапы пронзали существ насквозь. Ее воины поддержали свою госпожу, но... Неожиданно раздались шаги и яростно рев, а вскоре появились они — сотни черно-серых существ. У них из-за спин росли шесть паучьих лапок, сами они были ростом около метра шестидесяти, некоторые в руках держали оружие, мечи, копья и прочее. «Не трогайте маму!» — кричали они, распространяясь по холу Кто-то полз по потолку, кто-то по стенам. Паучата принялись кидаться на врагов, словно обезумевшие, и пронзать их своими паучьими лапами, а также впиваться челюстями в их плоть. «Нет, не рискуйте собой!» — кричала женщина, но дети не слушались. Тогда она рассверепела и, позабыв об осторожности, навалилась на врагов, раскидывая их, при этом получая раны. Ее лапы разели на повало, пули лишали жизни одного за другим, пока не закончились боеприпасы. — Сыночек, нет! — закричала Малара, видя, как одного из сыновей пронзили мечом насквозь. Он рухнул на пол, но... Подскочил один из братьев и вколол тому лекарство, оттаскивая раненого. Тот быстро пришел в сознание и снова рвался в бой, но другие братья его скрутили и утащили. Выжившие были в ужасе и разобщены. Кто-то пытался убежать, кто-то молил о пощаде. Однако Малара и ее воины были беспощадны. Неженки, что прятались в бастионе, пока Малара и ее воины сражались снаружи, оказались паршивыми воинами. А охрану, что защищала их, девушка расстреляла в первую очередь. Кровь лилась рекой, крики и вопли оглушали, но пауки были беспощадные. Малара уже давала шанс не раз и не два, теперь все будут убиты и сожраны.